Глава 27. Разные реакции. В ту ночь Гурни не лёг спать, пока Ким и Кайл не вернулись из Сиракьюса. Кайл на своем байке, а Ким — на Миате. Когда они снова обсудили все, о чем говорили по телефону, у Гурни возникло еще два вопроса. Первый — Кайлу. «Когда ты снимал крышки пожарных датчиков», — Гурни не успел договорить. «Я снимал их очень аккуратно, очень медленно. Все это время мы с Ким обсуждали совершенно посторонние вещи, какой-то ее курс в университете. Тот, кто нас подслушивал, ни о чем бы не догадался». «Я впечатлен. «Да ладно тебе, я это видел в фильме про шпионов». Второй вопрос Гурни задал Ким. «Ты не замечала в квартире чего-нибудь незнакомого, чего раньше не было? Какое-нибудь небольшое устройство, радиочасы, iPod, мягкую игрушку?» «Нет. А что?» «Просто хотел проверить, установил, ли лишив обещанные камеры. В случае, когда жилец в курсе дела, легче пронести камеры в каком-нибудь предмете интерьера, чем прятать под потолком или в других местах». «Нет, ничего такого не было». На следующее утро за завтраком Гурни заметил, что Мадлен против обыкновения не стала есть овсянку и едва притронулась к кофе. Она смотрела в стеклянную французскую дверь, но, казалось, созерцала собственные мрачные мысли, а не залитый солнцем пейзаж. «Ты думаешь о пожаре?» Мадлен так долго не отвечала, что Гурни подумал, не расслышала вопроса. «Да». «Наверное, можно сказать, что я думаю о пожаре. Сегодня утром я проснулась, и знаешь, о чем подумала? Секунды три. Подумала, как хорошо было бы в такое утро проехаться на велосипеде по дороге вдоль реки. Но потом, конечно, я вспомнила, что велосипеда у меня нет. Вот это вот скрюченное, обугленное на полу амбара, это ведь уже не велосипед, правда?» Гурни не нашелся, что ответить. Мадлен сидел молча, глаза ее сузились от злости. Потом она спросила, обращаясь скорее к кофейной кружке, чем к Горни. «Тот человек, который установил жучки в квартире у Ким, он много о нас знает?» «О нас?» «Ну хорошо, о тебе. Как ты думаешь, он много смог о тебе узнать?» Горни сделал глубокий вдох. «Хороший вопрос». Честно признаться, этот вопрос мучил его с прошлого вечера, после телефонного разговора с Кайлом. «Вероятно, жучки передают сигнал на записывающее устройство, которое включается от звука голоса. Он должен был слышать мои разговоры с Ким, когда я был у нее дома, и все, что она говорила по телефону». «Разговоры с тобой? С ее матерью, с Руди Гетсом? «Да». У Мадлен сузились зрачки. Значит, он много знает. Много. Нам есть чего бояться. Нам нужно быть бдительными. А мне выяснить, что за хрень происходит. Ах, вон что. Понятно. Стало быть, я, не смыкая глаз, поджидаю маньяка, а ты решаешь головоломки. Такой у тебя план? Я вам не помешала? В дверях кухни появилась Ким. На лице Мадлен было написано «да», именно, что помешала. Но Гурни спросил, «Кофе будешь?» «Нет, спасибо. Я я просто хотела вам напомнить, что примерно через час нам надо выезжать. Первая встреча с Эриком Стоуном в баркем Он так и остался жить в доме своей матери. Вам очень понравится. Эрик, он необыкновенный». Перед отъездом Гурни, как и планировал, позвонил в полицию Сиракьюса детективу Джеймсу Шифу, чтобы спросить про обещанные камеры в квартире Ким. С Шифом связаться не удалось, и Гурни соединились с коллегой Шифа Элвудом Гейтсом, который вроде бы знал об этой истории. Однако особого интереса он не выказал, и извиняться за то, что камеры не установлены, не стал. «Если Шиф сказал, что установим, значит, установим. А хоть примерно, когда?» Наверное, когда разберемся с более важными делами, ладно? Более важными, чем опасный псих, неоднократно проникавший в квартиру молодой женщины, с намерением причинить вред ее здоровью. Это вы про сломанную ступеньку? Я про ловушку, устроенную на лестнице над бетонным полом. Такое падение чревато смертельными травмами. Слушайте, мистер Горни, вот что я вам скажу. Пока ничего чревато смертельного не произошло. «Я полагаю, вы не в курсе, что вчера наркодельцы устроили тут войнушку за территорию?» «Наверняка нет. Но ваша неотложнейшая проблема у нас в списке дел первым пунктом. Вот только поймаем дюжину отморозков с калашами. Договорились? Будем держать вас в курсе. Хорошего дня!» Ким смотрела на Гурни, пока тот убирал телефон в карман. «Что он сказал?» «Сказал, может быть, послезавтра». Гурни настоял, чтобы в Баркемдел они поехали на разных машинах. Тогда, в случае что-нибудь непредвиденное, он сможет уехать и не ломать график встреч Ким. Ким ехала быстрее, и еще до автострады они потеряли друг друга из виду. День был хороший, пока что единственный, сообразивший, какое время года вообще-то по календарю. Небо сияло голубым, по нему были широко разбросаны блестящие кучерявые облака. Вдоль дороги в тенистых уголках то тут, то там белели крохотные кустики подснежников. Когда, судя по времени, до цели оставалось еще полпути, Гурни заехал на заправку. Заправившись, зашел в местный магазинчик за кофе. Уже сидя в машине, открыв окна и прихлёбывая французскую обжарку, он решил позвонить Хардвику и попросить еще о двух услугах. Гур не беспокоило, что рано или поздно за все эти услуги придется расплачиваться, и счет будет весьма солидным. Но ему нужна была информация, а Хардвик лучший ее источник. Он позвонил, отчасти надеясь, что попадет на автоответчик. Но услышал скрипучий, как наждачная бумага, саркастический голос. Дэви, малыш, ищейк ты наша, ловец мирового зла. Какого рожна тебе опять надо? «Мне много чего надо». «Да что ты говоришь? Какая неожиданность!» «Я буду перед тобой в долгу». «Ты уже в долгу, спец». «Это правда. Но я просто напомнил. Вываливай». «Во-первых, я хочу знать все, что только можно, про студента Сиракьюзского университета по имени Роберт Миз, известного еще как Роберт Монтегю». Во-вторых, я хочу знать все, что только можно об Эмилио Корассоне, отце Ким Корассон, бывшем муже журналистки Нью-Йорк-Сити, Конни Кларк. На этой неделе исполняется 10 лет, как с ним потеряна всякая связь. Попытки родственников его разыскать окончились неудачей. Когда ты говоришь знать все, что только можно, ты имеешь Я имею в виду все, что только можно нарыть за ближайшие 2-3 дня. И все! «Ты это сделаешь?» «Просто не забывай, что ты в неоплатном долгу». «Не забуду, Джек. Я, правда, очень...» — начал Гурни. И тут заметил, что звонок уже завершен. Гурни продолжил путь, съехал с автострады, следуя указаниям навигатора, и проехал по нескольким второстепенным дорогам, сворачивая все дальше в глушь. Наконец он добрался до поворота на Фокслидж-лейн. Там он увидел красную Миату на обочине. Ким помахала ему, тронулась и медленно поехала впереди. Ехать было недолго. Первый съезд между солидными стенами сухой кладки вел к некоему Уиткемскому охотничьему клубу. Следующий, через несколько сотен ярдов, был без указателя, но именно туда Ким и повернула. Гур не последовал за ней. Дом Эрика Стоуна стоял в четверти мили от поворота. Это был огромный особняк в колониальном стиле. Краска во многих местах начала облизать, водосточные желоба явно стоило поправить и закрепить, дорога местами спучилась от морозов. На газонах и клумбах валялись ветки, прошлогодняя листва и прочий мусор, не убранный после зимы. От подъездной дорожки к трехступенчатому крыльцу вела неровная кирпичная тропинка. И тропинка, и крыльцо тоже были усыпаны прелыми листьями и прутьями. Когда Гурни и Ким прошли полпути к дому, дверь отворилась, и на широкий порог вышел человек. Гурни подумал, что он похож на яйцо. Ускоплечью пузатую фигуру от шеи до колен прикрывал чистейший белый фартук. Будьте осторожны, прошу вас, здесь сущит джунгли. Эта театральная реплика сопровождалась улыбкой во весь рот и настороженным взглядом в сторону гурни. Короткие, не по годам, седые волосы хозяина были разделены аккуратным пробором. Розовое личико гладко выбрито. Имбирное печенье, радостно объявил он, посторонившись и пропуская гостей в дом. Гурни вошел и запах талька тут же сменился отчетливым пряно-сладким запахом единственного печенья, которое он на дух не переносил. «Просто идите через весь коридор до конца. Кухня в этом доме — самый уютный уголок». Помимо лестницы на второй этаж, в традиционном широком холле посередине было несколько дверей. Однако пыль на дверных ручках говорила о том, что эти двери редко открывались. Кухню в задней части дома можно было назвать уютной лишь в том смысле, что она была теплой и полной запахов. Огромная, с высоким потолком, она была оборудована дорогостоящей профессиональной техникой, которая десятилетия другое назад водилась во всех богатых домах. Десятифутовая вытяжка над плитой напомнила гурний жертвенный алтарь из Индианы Джонса. «Моя мать была страстным поборником качества», — сказал яйцеподобный человек. Затем добавил, как непоразительно в Торе, мыслям Горни. «Она служила жрицей у алтаря совершенства». «Как давно вы здесь живете? спросил Ким. Вместо ответа хозяин повернулся к Горни. «Я, конечно же, знаю, кто вы такой, и подозреваю, что вы знаете, кто такой я. Но все равно, по-моему, нам стоит представиться». «Какая я глупая», — сказала Ким. «Простите, пожалуйста, в Гурни, Эрик Стоун». «Рад знакомству», — Стоун протянул руку и расплылся в радушной улыбке. Зубы, большие и ровные, были у него почти такими же белыми, как фартук. «Ваша впечатляющая репутация бежит впереди вас». «Очень рад», — сказал Гурни. Рука у Стоуна оказалась теплая, мягкая и неприятно влажная. «Я рассказала Эрику о статье, которую написала про вас моя мама», — добавила Ким. После неловкого молчания Стоун указал на модный, искусственно состаренный сосновый стол в конце кухни, дальше всего от плиты. «Присядем». Когда Гурни и Ким уселись, Стоун спросил, не желают ли они чего-нибудь выпить. «У меня много сортов кофе самой разной крепости, и огромное разнообразие травяных чаев а также редкий гранатовый лимонад. Хотите попробовать?» Оба гости отказались, и Стоун с выражением театрального разочарования на лице сел на третий стул у стола. Ким достала из сумки на плече три маленьких камеры и две маленьких треноги. Потом закрепила две камеры на треногах и одну направила на Стоуна, вторую — на себя. Затем она подробно объяснила философию передачи. Ребята на РАМ-ТВ непременно хотят, чтобы видеоряд и атмосфера интервью были как можно более простыми и естественными, в визуальном и звуковом плане напоминали семейные съемки на iPhone столь привычные зрителям, и гарантируют именно такой подход. Цель — быть верными реальности, не усложнять. Это живой разговор, а не постановочный диалог. При обычном комнатном освещении, без софитов — это непрофессиональная съемка. Это съемка для людей и о человеческом. И так далее. Внял ли Стоун этому воззванию, было непонятно. Умом он, казалось, где-то блуждал и вернулся лишь когда Ким закончил свою речь и спросила, есть ли у вас вопросы. Только один. Стоун повернулся к горни. Как вы думаете, его когда-нибудь поймают? Доброго пастыря. Хочется верить. Стоун закатил глаза. «Бьюсь об заклад, с вашей профессией вам часто приходится давать такие ответы». «Никакие не ответы». Голос его звучал скорее подавленно, чем сердито. Гурни пожал плечами. «Пока что я знаю недостаточно, чтобы ответить иначе». Ким поднастроила камеры на треногах и установила на обеих режим видеосъемки «HD». То же самое она проделала и с третьей камерой, которую держала в руке. Затем поправила волосы, выпрямилась на стуле, разгладила пару складок на блейзере, улыбнулась и начала интервью. «Эрик, я хочу еще раз поблагодарить вас за согласие участвовать в программе «Осиротевши». Наша цель — честно и непредвзято рассказать зрителям о ваших чувствах и мыслях. Здесь ничто не может быть неуместным и ничто не запрещено». Мы у вас дома, а не в студии. Важна ваша история, ваши чувства. Вы можете начать с чего хотите. Стоун глубоко и нервно вздохнул. Я начну с ответа на вопрос, который вы задали мне несколько минут назад, когда входили в кухню. Вы спросили, как давно я здесь живу. Так вот, я живу здесь 20 лет, и половину из них я прожил в раю, а другую половину — в аду. Он помолчал. «Первые десять лет я жил озарённый сиянием необыкновенной женщины. Последние десять живу в мире теней». Ким выждала долгую паузу и лишь потом отозвалась тихо и грустно. «Иногда именно нестерпимая боль позволяет понять, как много мы потеряли». Стон кивнул. «Моя мать была скалой, ракетой, вулканом. Она была одной из сил природы. Я повторяю, одной из сил природы. Это звучит банально, но это правда. Остаться без нее, как остаться без закона всемирного тяготения. Остаться <связь> без закона всемирного тяготения, можете себе представить? Мир без гравитации. Мир, который ничто не удержит в целости. В глазах его блеснули слезы. Ответная реплика Ким была неожиданной. Она спросила, можно ли ей печенье. Стоун расхохотался, неистовым, истерическим смехом, от которого слезы полились ручьём. «Ну, конечно же, конечно же! Имбирное печенье только что из духовки, но есть еще шоколадное с пеканом, песочное на масле и овсяное с изюмом. Все испек сегодня». «Пожалуй, овсяное с изюмом», — сказал и Ким. «Отличный выбор, мадам». Несмотря на слезы, Стоун словно бы играл роль радушного сомелье. Он прошел в дальний угол кухни и взял с плиты тарелку, полную большого коричневого печенья. Ким все это время снимала его наручную, третью камеру. Уже собираясь поставить тарелку на стол, Стоун вдруг замер, словно пораженный внезапной мыслью, и обратился к горни. «Десять лет», — сказал он ошеломленно, словно бы эта цифра вдруг приобрела новое значение. «Ровно десять лет. Целое десятилетие», — в голосе его послышался надрыв. «Десять лет, а я все еще как ненормальный. Что скажете, детектив? Видя моё жалкое состояние, разве не хотите вы побыстрее найти, арестовать и осудить того ублюдка, который убил лучшую в мире женщину? Или я, по-вашему, просто смешон?» Гурни всегда застывал и отстранялся, когда при нем изливали эмоции. Отстранился и теперь, — ответил с будничным хладнокровием. «Я сделаю все, что смогу». Стоун бросил на него лукавый скептический взгляд, но ничего не ответил. Вместо этого он снова предложил гостям кофе, и они снова отказались. Потом Ким какое-то время расспрашивал Стоуна о том, какой была его жизнь до и после убийства матери. Тот в подробностях поведал, что до убийства все на свете было лучше. Шерон Стоун очень успешно и чем дальше, тем успешнее. Работала в верхнем сегменте рынка недвижимости. И жила она во всех смыслах в верхнем сегменте, щедро делясь предметами роскоши с сыном. Незадолго до рокового вмешательства доброго пастора она согласилась подписать соглашение о софинансировании Эрика. Она давала ему 3 миллиона долларов, и он мог стать владельцем гостевого дома премиум-класса и ресторана в винодельческом районе у озер Фингер. Но без ее подписи сделка сорвалась. Вместо того, чтобы наслаждаться элитарной жизнью ресторатора и ательера, Стоун в свои 39 лет жил в поместье, которое не мог поддерживать в нормальном состоянии и пытался зарабатывать на жизнь тем, что пек на кухне мечты, оставшейся от матушки, печенье для местных лавочек и мини-отелей. Примерно через час Ким наконец закрыла маленькую записную книжку, с которой она сверялась, и, к удивлению Гурни, спросила, нет ли вопросов и у него. Есть пара вопросов, если мистер Стоун не возражает. Мистер Стоун, пожалуйста, зовите меня Эриком. Хорошо, Эрик, вы не знаете, у вашей матери были какие-нибудь деловые или личные контакты с кем-то из других жертв? Он вздрогнул. Насколько я знаю, нет. У нее были враги. Мама не любила дураков. То есть... Не церемонилась, наступала на больные мозоли. В работе с недвижимостью, особенно на таком уровне, как у нее, очень острая конкуренция, и мама не хотела тратить время на идиотов. «Вы помните, почему она купила Мерседес?» «Конечно», — Стоун усмехнулся. «Он престижный, стильный, мощный, быстрый, на голову лучше других, такой же, как мама». «За прошедшие десять лет не общались ли вы с кем-то, кто был каким-то образом связан с другими жертвами?» Стоун снова вздрогнул. «Опять это слово. Не люблю его». «Какое слово?» «Жертва. Я ее так не называю. Это звучит так пассивно, так беспомощно, так не похоже на маму». «Я сформулирую иначе. Общались ли вы с семьями?» Стоун его перебил. «Да, поначалу общался». У нас было что-то вроде группы поддержки. А все семьи в ней участвовали? Нет, у хирурга из Уильямстауна был сын. Он раз-другой пришел, а потом заявил, что ему не нужна группа по работе с горем, потому что он не горюет. Он рад, что его отца убили. Ужасный человек, такой враждебный, истекал ядом. Гурни посмотрел на Ким. «Джимми Брюстер», — пояснила она. «Это все? спросил Стоун. Два последних маленьких вопроса. Упоминала ли когда-нибудь ваша мать, что кого-нибудь боится? Никогда. Она была самым бесстрашным человеком на этом свете. Шерон Стоун. Это ее настоящее имя? И да, и нет. Скорее, да. Официально ее звали Мэри Шерон Стоун. После оглушительного успеха основного инстинкта она сменила имидж, перекрасилась из шатенки в блондинку, стала опускать имя Мэри и раскрутила свой новый образ. Мама была гениальным промоутером. Она даже думала сделать билборды со своей фотографией, где она сидит в короткой юбке, нога на ногу, как в знаменитой сцене из фильма. Горники внул Ким, что у него больше нет вопросов. Стоун добавил с неприятной улыбкой. «Мамы были...» Шикарные ноги! Через час Гурни остановился рядом с Мятой Ким, У длинного унылого одноэтажного торгового центра на окраине Мидлтауна. Бухгалтерская фирма с вывеской Бикерс, Мелани и Пидер располагалась между студией йоги и туристическим агентством. Ким говорила по телефону. Горни откинулся на сиденье и стал думать, что бы он делал, будь его фамилия Пидр. Сменил бы ее, или наоборот, носил бы всем на зло. Когда фамилия нелепа, как татуировка со слом на лбу, о чем говорит отказ ее менять? О похвальной честности или глупом упрямстве? Интересно, когда гордость становится недостатком? Боже, зачем я забиваю себе голову этой ерундой? Резкий стук в боковое окно и многозначительный взгляд Ким оторвали Гурни от раздумий. Он вышел из машины и прошел вслед за ней в офис. Входная дверь вела в скромную приемную с несколькими разными стульями у стены. На кофейном столике в стиле скандинавский модерн валялось несколько истрёпанных номеров журнала Smart Money. Умные деньги, аналитический деловой еженедельник. Перегородка по пояс высотой отделяла эту часть холла от другой, меньшей по размеру, где напротив стены с запертой дверью стояли два пустых стола. На перегородке стоял старомодный звонок, серебряный купол с кнопкой наверху. Ким уверенно ударила по кнопке. Звук оказался на удивление громким. Через полминуты позвонила снова, ответа не последовало. И только когда она уже достала телефон, дверь в дальней стене отворилась. Вышел бледный, худой человек, усталого вида. Он без интереса посмотрел на гостей. «Мистер Мелани?» — спросила Ким. «Да», — отозвался тот тусклым, бесцветным голосом. «Я Ким Карасон». «Да». «Мы с вами разговаривали по телефону. Помните, мы договорились, что я приеду записать интервью с вами?» «Да, помню». «Хорошо». Она несколько растерянно огляделась. «А где вам будет?» «А, да. Можно пройти в мой кабинет и он снова скрылся за дверью. Гурни открыл дверцу в перегородке и пропустил Ким вперед. И перегородка, и столы за ней были покрыты слоем пыли. Гурни и Ким прошли в кабинет, комнату без окон, с большим столом, красного дерева, четырьмя стульями с прямой спинкой и книжными шкафами вдоль трех стен. В шкафах стояли толстые тома, посвященные налоговым законам и правилам бухучёта. Они тоже порядком запылились. Воздух в комнате был спёртый. Единственным источником света служила лампа на дальнем конце стола. Лампы дневного света на потолке были выключены. Ким, оглядев комнату в поисках места для камеры, спросила, нельзя ли включить свет. Мелани пожал плечами и щелкнул выключателем. Свет помигал и выровнялся, тихонько жужжа, При свете стала еще заметнее бледность Мелани и темные круги у него под глазами. Он чем-то напоминал мертвеца. Как и на кухне у Стоуна, Ким сначала установила и настроила камеры. Затем они с Гурни уселись по одну сторону стола из красного дерева, а Мелани — по другую. Ким повторила почти слово в слово ту речь, которую произносила у Стоуна. О том, что цель съемки добиться искренности, естественности, простоты, что разговор должен быть больше всего похож на разговор двух друзей, свободный и непринужденный. Мелани промолчал. Ким сказала, что он может говорить все, что хочет. Мелани ничего не ответил, просто сидел и смотрел на нее. Таким и глядело мрачное замкнутое пространство. Включенный свет лишь усилил ощущение унылой неприветливости. Значит, начала она с явной неловкостью, словно поняла, что вся инициатива будет исходить лишь от нее. Это ваш главный офис? Мелани обдумала это утверждение. Единственный офис. А ваши партнеры? Они тоже здесь? «Нет, партнеров нет». «Я думала, эти имена? Биккерс и...» «Это название фирмы. Она основана как партнерская. Я был главным партнером. Потом мы... наши пути разошлись, а название официально зарегистрировано. С юридической точки зрения неважно, кто тут работает. Не было сил его менять». Он говорил медленно, словно с трудом ворочая громоздкие слова. Как женщины в разводе не меняют фамилию. Я не знаю, почему не поменял. Надо было, да. Он явно не ожидал ответа. Ким улыбнулся еще напряженнее, поерзала на стуле. Я хотел уточнить, прежде чем мы продолжим. Мне называть вас полом или лучше мистером Мелани? После нескольких секунд гробового молчания он ответил еле слышно «Можете, Пол?» «Хорошо, Пол, мы можем начинать. Как мы уже обсуждали по телефону, мы просто поговорим о том, как вы жили после смерти отца. Вы согласны?» Он снова замолк, а потом ответил «Конечно». «Отлично. Итак, как давно вы работаете бухгалтером?» «Всю жизнь». Я имею в виду сколько лет? Лет, как окончил колледж. Мне 45. Окончил 22. 45 минус 22. Будет 23 года, как я работаю бухгалтером. Он закрыл глаза. Пол. Да. С вами все в порядке. Он открыл один глаз, потом другой. Я согласился в этом участвовать, значит, буду участвовать. Но я хотел бы закончить побыстрее. Я уже проходил через это на психотерапии. Я дам вам ответы. Просто мне не нравится слушать вопросы. Он вздохнул. Я читал ваше письмо. Мы говорили по телефону. Я знаю, чего вы хотите. Вы хотите про до и после, так? Хорошо. Расскажу про до и после. Самую суть, как было и как стало. И он снова тихо вздохнул. Гурни на секунду показалось, будто они — шахтёры в заваленной шахте, и кислород вот-вот закончится. Это вдруг не в попад всплыло воспоминание о фильме, который он видел в детстве. Ким нахмурилась. «Не уверена, что я вас поняла». Мелани повторил. Я уже проходил через это на терапии. Во второй раз слова стали еще тяжелее. Да, и поэтому вы... Поэтому я могу дать вам ответы, а вопросы задавать не нужно. Так лучше для всех. Хорошо? Замечательное предложение, Пол. Пожалуйста, начинайте. Он указал на одну из камер. Она включена? — Да. Мелани снова закрыл глаза. К тому моменту, как он начал свой рассказ, у Ким подрагивали уголки губ, выдавая ее чувства. — Не то чтобы я был счастливым человеком до этого события. Я никогда не был счастливым человеком. Но одно время у меня была надежда. Я думаю, была. Что-то вроде надежды, чувство, что будущее будет лучше. Но после этого события это чувство навсегда ушло. Картинка поблекла, все стало серым, понимаете, бесцветным. Когда-то мне хватало энергии делать карьеру, что-то выращивать, Он произнес это слово словно какой-то странный термин. Клиенты, партнеры, движение. Больше, лучше, крупнее. А потом произошло это... Он замолчал. Это? переспросила Ким. Событие он открыл глаза. Как будто что-то перевалило через вершину. Не рухнуло в пропасть, а просто...» Мелани подняла руку и изобразил автомобиль, который доехал до вершины холма и медленно покатился вниз по склону. Все пошло под откос. Пришло в упадок. Мало-помалу. Мотор заглох». «А как у вас с семьей? спросил Ким. «С семьёй?» «Кроме того, что отец погиб, а мать впала в необратимую кому?» «Простите, пожалуйста, я неясно выразилась. Я имела в виду семейное положение. Были ли вы женаты, остались ли другие родственники?» «Была жена, а потом она устала от того, что все идет под откос». «А дети были?» «Нет, и хорошо». А может, и наоборот. Все деньги отца достались его внукам, детям моей сестры. Мелани улыбнулся, но это была горькая улыбка. Знаете почему? Это забавно. Моя сестра была очень нервная, очень тревожная. У обоих ее детей биполярное расстройство. СДВГ, ОКР. Чего только не было. И отец, он решил, что со мной-то всё в порядке. «Я в семье единственный здоровый человек, а вот им необходима всяческая помощь». «Вы общаетесь с сестрой?» «Она умерла». «Пол, мне так жаль». «Давно уже. Лет пять назад или шесть. От рака. Может быть, умереть не так уж плохо». «Что заставляет вас так говорить?» И вновь горькая улыбка, а за ней грусть. «Видите? Вопросы? Опять вопросы!» Он оставился на стол, будто пытался разглядеть что-то в мутной воде. «Дело в том, что для отца деньги были очень важны. Важнее всего остального, понимаете?» Во взгляде Ким теперь тоже была грусть. Мой терапевт говорил, от того, что мой отец был одержим деньгами, я и стал бухгалтером. И чем занимаются бухгалтеры? Считают деньги. А когда он оставил всё вашей сестре, Мелани снова поднял руку. На этот раз он изобразил, как машина съезжает в глубокую долину. Терапия учит понимать себя, дает ясность, но это не всегда к лучшему, правда? Это не был вопрос. Через полчаса, когда они выбрались из унылого офиса Пола Мелани на солнечную парковку, Гурни чувствовал себя так, будто вышел на улицу из темного кинотеатра. Это был другой мир. Ким сделала глубокий вдох. Ох, там так... Мрачно, бесприютно, безрадостно. Просто грустно. Она казалась потрясённой. А ты заметила, какие номера журналов лежат в приемной? Нет, а что? Все они очень давние, ни одного свежего. Кстати, о времени. Ты ведь понимаешь, какое сейчас время года? Вы о чём? Сейчас последняя неделя марта. Меньше трех недель до 15 апреля. Все подают налоговые декларации. В это время у всех бухгалтеров жуткий аврал. «Боже, точно! То есть у него не осталось клиентов? Или их немного? Но тогда что же он там делает?» «Хороший вопрос». Обратная дорога у Уолнет-Кроссинг заняла у обеих машин около двух часов. Под конец солнце опустилось ниже, на грязном ветровом стекле Гурни появились тусклые блики, и он в третий или четвертый раз за неделю вспомнил, что у него закончился стеклоомыватель. Но больше, чем отсутствие стеклоомывателя, его раздражало, что теперь все приходится записывать. «Если он не запишет, что надо сделать?» Звонок телефона прервал эту рефлексию. К удивлению Гурни, на экране высветилось имя Хардвика. «Да, Джек, первый вопрос простой, но не думай, что это уменьшит твой долг». Горни стал вспоминать, как именно он формулировал просьбу. «Первый вопрос — это про Миза Монтегю?» «Точняк, мой друг, и более о нём известный днесь». «Чего?» «Ну, днесь, теперь. Так говорил Шекспир. Когда хотел сказать «теперь», говорил днесь». Это я расширяю словарный запас, чтобы не зазорно было общаться с такими умножопами, как ты». «Сдорово, Джек. Я тобой горжусь». «Короче, это первый заход. Может, еще что потом будет. Родился наш индивидуум 28 марта 89-го в больнице Святого Луки в Нью-Йорке». «Хм. Что значит «хм»?» «Значит, послезавтра ему исполнится 21». «Ну и что с того?» Просто интересно. Ну, давай дальше. В свидетельстве о рождении отец не указан. Кроме того, от маленького Роберта отказалась мать, которую по странному стечению обстоятельств звали Мари Монтегю. Значит, маленький Роберт действительно был Монтегю, прежде чем стать Мизом. Очень интересно. Сейчас будет интереснее. Его почти сразу усыновили известные в Питтсбурге люди Гордон и Сесилия Миз. Гордон был адски богат. Ну, бывает. Получил в наследство угольные шахты в Палачах. И угадай, что, судя по твоему оживлению, что-то ужасное. В возрасте 12 лет Роберта изъял у Мизов служба опеки. Теперь удалось выяснить, почему. Нет. Уж поверь, это очень засекреченная папка. Почему я не удивлен? А что было потом? «Мерзкая история. То и дело менял приёмные семьи. Никто не хотел держать его больше полугода. Трудный юноша. Ему выписывали всякие таблетки от генерализованного тревожного расстройства, пограничного расстройства личности, расстройства прерывистой вспыльчивости. Мне больше всего последнее нравится». «Я так понимаю, не надо спрашивать, как ты получил?» «Правильно, не надо». В сухом остатке мы имеем психически крайне неустойчивого мальчика. Плохой контакт с реальностью и большие проблемы с контролем над гневом. И как же этот образчик душевного здоровья оказался в университете? Очень просто. В гуще этой разболтанной психики скрывается запредельное IQ. А запредельное IQ плюс социально неблагополучное детство, плюс финансы на нуле Это волшебная формула стипендий. Поступив в университет, Роберт преуспел в актерском мастерстве и заработал разные оценки от приличных до отвратных по другим предметам. Говорят, он прирожденный актер, красив как кинозвезда, очень артистичен, где надо включает обаяние, хотя вообще-то скрытен. Недавно поменял фамилию обратно с Миза на Монтегю. Несколько месяцев, как ты знаешь, сожительствовал с крошкой Кимми. Но, похоже, ничем хорошим это не кончилось. Сейчас живет один в съемной трешке, в общем викторианском доме на тихой улочке в Сиракьюсе. Источники средств на съемную квартиру, машину и другие внеуниверситетские расходы неизвестны. Он где-то работает? Про это ничего не понятно. Пока вот так. Если еще какое дерьмо всплывет, я тебе его подкину. Я перед тобой в долгу. Вот именно. Сознание Гурни было настолько переполнено разрозненными фактами, что когда вечером за кофе Мадлен сказала, какой красивый был закат час назад, он никакого заката не вспомнил. Вместо заката у него перед глазами были неутешительные образы. Люди, события. Пекарь, похожий на шалтая-болтая и не желающий называть жертвой свою всемогущую мать. Мать, которая не церемонилась, наступала на больные мозоли. Гур не гадал, знает ли пекарь про мамину ухо на кусте сумаха, про оторванную мочку с бриллиантовой сережкой. Пол Мелани — человек, чей отец отдал все свои деньги, а значит, и всю свою любовь другим. Человек, для которого работа потеряла смысл. Жизнь потускнела. Человек, чьи мысли безрадостны и унылы. Чья речь, манеры безжизненный офис, как записка самоубийцы. Боже, а вдруг... Мадлен, сидевший напротив, смотрел на него. Что случилось? Я просто подумал об одном человеке, у которого мы с кем были сегодня. «Расскажи». Я пытаюсь вспомнить, что он говорил. Он казался ну, совсем в депрессии. Взгляд Мадлен стал внимательней. «Что он говорил?» Я как раз пытаюсь вспомнить. Сходу вспоминается одна фраза. До этого он сказал, что у него умерла сестра, а потом добавил «умереть не так уж плохо». Что-то в этом роде. «Более прямо он не говорил? Не говорил ни о каких намерениях?» «Нет, просто ощущение тяжести, будто... Нет, не знаю». Мадлен словно бы ощутила боль. «А тот пациент у вас в клинике, который покончил с собой, он говорил прямо?» «Нет, конечно, нет, иначе его перевели бы в психиатрию, но в нем определенно была эта тяжесть, мрачность, безнадёжность». Гурни вздохнул. «К сожалению, не важно, что мы думаем о чужих намерениях. Важно только, что о своих намерениях говорят они сами». Он нахмурился. «Но я хочу кое-что выяснить». Ради собственного спокойствия. Он взял с буфета телефон и набрал номер Хардвика. Абонент не отвечал, Гур не оставил сообщения. «Джек, я хочу увеличить свой неоплатный долг и опять попросить тебя о крохотной услуге. В округе Ориндж есть один бухгалтер по имени Пол Мелани. Приходится сыном Бруно Мелани, первой жертвы доброго пастыря. Надо бы узнать, не оформлено ли на него оружие. Я о нем беспокоюсь и хочу понять, стоит ли бить тревогу. Спасибо. Он снова сел за стол и машинально положил в кофе третью ложку сахара. Чем слаще, тем лучше, — улыбнулась Мадлен. Он пожал плечами, медленно помешивая кофе. Мадлен слегка склонила голову набок и посмотрела на него тем взглядом, который раньше его настораживал, а в последние годы стал нравиться. Не потому, что он понимал, о чем она думает и к каким выводам приходит, а потому, что считал этот взгляд выражением ее любви. Спрашивать, о чем она думает, было так же бессмысленно, как просить ее дать определение их отношениям. Тому, что делает отношения драгоценными, никогда нельзя дать определение. Обхватив кружку ладонями, Мадлен поднесла ее к губам, отхлебнула, Аккуратно поставила на стол. «Ты... ты не хочешь рассказать поподробнее, что у вас там происходит?» «Почему-то этот вопрос его удивил. Ты правда хочешь знать?» «Конечно». «Ну, там много всего». «Я слушаю». «Хорошо. Но помни, ты сама попросила». Он откинулся на стуле и следующие 25 минут проговорил почти без перерыва. Он рассказал обо всем подряд, от показательной стрельбы Роберта Роткер до скелета на воротах у Макса Клинтера, не пытаясь расположить факты в какой-либо последовательности, отделить важное от неважного и отредактировать свой рассказ. Он говорил и сам дивился, с каким количеством необычных характеров, странных совпадений, зловещих загадок столкнулся за эти дни. «Ну и, наконец, — заключил он, — не будем забывать про амбар». «Да, про амбар». Интонации Мадлен стали жестче. «Ты думаешь, этот поджог связан со всем остальным?» «Думаю, да». «И какой у тебя план?» Неприятный вопрос. Он заставлял Гурни признать, что ничего, даже отдаленно похожего на план, у него не было. «Пошуровать в потемках палкой. Может, кто подаст голос?» — сказал он. «Ну и, может, поджечь священную корову». «А можно объяснить по-человечески?» «Я хочу выяснить, есть ли у кого-нибудь в силовых структурах серьезные факты, Или священная версия дела доброго пастыря и впрямь так хрупка, как кажется. И поэтому ты завтра встречаешься с Трауром? Ну да, с агентом Траутом, в его избушке в Адерондокских горах, на озере Сору. Тут в дом через боковую дверь вошли Кайл и Ким. За ними хлынул поток холодного воздуха.